Рождество. Глава 26. Слоун-сквер. С такими преступниками, как он, удобно работать. Они вечно полагают, что вышли сухими из воды, и им уже ничего не грозит. Мало того, что их особо и искать не надо, у них еще бывает абсолютно потрясающее выражение лица – когда они открывают дверь и видят на пороге полицию. Он гостил у друга в Уилдсдоне, и вот так оно и бывает, сам открыл дверь. Райан Кэрролл, в арестован за убийство Джеймса Галахера, сообщил я. Его взгляд заметался туда-сюда, от меня к Стефанополус, потом к Рейнольдс, выглядывающий из-за моего плеча. Рейнольдс мы взяли в качестве наблюдателя. а Китриджа, чтобы наблюдал за Рейнольдс. В какой-то момент мне показалось, что Кэрол бросится бежать, но он, видимо, понял всю бессмысленность такого хода. Опустил плечи. Вот вам и подарочек на Рождество. Зачитав арестованному права, я припроводил его к одной из машин. Наручники мы на него надевать не стали, и Рейнольдс это очень удивило. Китрич пояснил, что внутренний регламент столичной полиции предписывает не использовать наручники, если преступник не оказывает сопротивления. Так надо, чтобы он не поранил себе руки, не задохнулся случайно из-за неудобного положения или не покалечился, запутавшись в собственных ногах и рухнув лицом на асфальт. А вовсе не потому, что я опять не взял с собой наручники. Мы усадили его в кабинет для допроса, налили чаю и выдали чего-то пожевать. Дали минут пять на то, чтобы освоиться, после чего в кабинет вошел я. По словам Сивилла, до прибытия адвоката оставалось еще полчаса, так что можно было пока особо не давить. Я представился, сел напротив и спросил, не нужно ли ему чего. Лицо у Райана Кэрролла было бледное, осунувшееся, волосы над олбом слиплись от пота. Но голубые глаза под стёклами очков смотрели ясно и осмысленно. "Я ведь попросил вызвать моего адвоката, верно?" уточнил он, полагая, все гражданские права ко мне по-прежнему применимы. Я заверил его, что это так и что адвоката мы ждём с минуты на минуту. "А пока давайте немного побеседуем. И тема нашей беседы, возможно, поможет вам избежать суда". Что же это может быть за тема, полюбопытствовал Керл. Он явно успел собраться с духом и успокоиться. Это меня не устраивало. Тихий народ, сказал я. Керл уставился на меня с искренним недоумением. Нехороший знак. У них тёмные очки и бледные лица, они живут в канализации, держат свиней и делают глиняные горшки. «Не припоминаете?» «А-а-а», — понял он. «Вы про шепчущих?» «Вы их так называете?» — спросил я. «Нет, все-таки пора издать какой-то документ, который привел бы нашу чертову терминологию к одному знаменателю. Возможно, на уровне Евросоюза, благодаря чему классификация странной фигни достигнет единообразия в европейском масштабе. А может, и не достигнет». если её напишут, к примеру, на французском. А вы слышали, как они шепчут, спросил Керл. И чувствовал их прикосновение, кивнул я. Он криво усмехнулся. Но это они просто выделываются. Кажется, вас не слишком удивляет предмет нашей беседы, заметил я. Раса живущая в подземке на западе Лондона и такие морлоки, кивнул он. самое настоящее викторианское общество ушедшее под землю вместе со своими плоскими шляпами и паровыми механизмами я ирландец и поэтому не удивляюсь что британская служба госбезопасности аж туда залезла удивлялись бы чёрт возьми если бы там работали керл улыбнулся не разжимая губ если вы уже знаете о шепчущих сказал он то чего хотите от меня Вы же понимаете, что так или иначе всё равно сядете за убийство Джеймса Галахера. Ничего подобного я не понимаю. Бросил он и как бы ни взначай убрал под стол ладонь со свежей повязкой. На выставке в Тейт Модерн он был в перчатках без пальцев, не ради позёрства, а в целях маскировки. На данный момент мы имеем порезу у вас на руке, который совпадает по размеру с орудием убийства. В течение 12 часов мы получим результат анализа в ДНК крови, обнаруженный на осколке, и он будет идентичен анализу, который вы сдали 10 минут назад. Я умолк, чтобы дать ему время все осмыслить. Как только стало известно о других точках доступа в тоннеле, мы собрали записи со всех камер Бейс-Уотера и Нотинг-Хилла. Можете не сомневаться, рано или поздно – Мы опровергнем ваше алиби. Согласно данным в Холмсе, Райана Кэрролла допросили на следующий день после нашей встречи. И его алиби подтвердила некая Шивон Берг. Она сообщила, что в ночь убийства он был с ней. «Обвинят теперь мисс Берг в содействии преступлению или нет, — сказал я, — зависит от результатов нашей с вами беседы». Тут я откровенно лгал. Стефанополо могла бы припугнуть Шивенберг обвинением в лжесвидетельстве, чтобы та, испугавшись, сдала Керла. Но мы подумали, она расскажет больше, если сочтёт, что всё наше внимание приковано только к нему. Мы не горды. Мы можем использовать против вас любые средства, даже ваше собственное эго. Довольно рискованно пытаться расколоть преступника до приезда его адвоката. И я прямо-таки слышал, как скрепит зубами Сивил, несомненно наблюдающий за процессом через монитор камеры. Стефанопольс, как я понимал, тоже там, и Найтингейл, и, возможно, агент Рейнольдс. А раз так, значит и Киттрич с ними, и Буон должен за ней следить. Многовато наблюдателей для неофициального допроса. Это слишком подло, покачал головой Карл. даже для полиции Вот что я вам скажу, Райан, начал я. По факту, у нас есть всё, чтобы упечь вас за решётку. Но мы должны знать ваш мотив, поэтому даём вам возможность облегчить душу и заодно удовлетворить наше любопытство. Вам же не надо, чтобы общественность обо всём узнала, верно? спросил он. Может, заключим сделку? И не мечтайте, отрезал я. Сивил был очень категоричен на этот счёт. "Но тогда должен предупредить, что использую это в целях защиты", сказал он. "Расскажу всё только на открытом слушании. Посмотрим тогда, как вы сохраните вашу тайну". "Попробуйте", пожал я плечами, "расскажите". Пространно низкорослый народ, который живёт в канализации, разводит свиней и делает горшки. Готов спорить, вы очень скоро окажетесь в Бродмуре под Тарозином. Тарозин усмехнулся Керл. Это прошлый век. Сейчас вливают колоразил либо сердолект. Ну, вздохнул он. У вас-то, конечно, всё схвачено. Шепнёте пару слов нужным людям и всё. История замята. Ей за всех сил старался скрыть облегчение. Да, мы, конечно, не предавали бы ничего о гласке, но минус секретной информации в том, что она не может вечно оставаться секретной. В одном Тай Бёрн была совершенно права, и я не мог не согласиться. Нынешнее положение вещей не может длиться вечно. Что вас изначально привело к ним? Поинтересовался я. к шепчущим переспросил Кэрл О, это семейная традиция. Мы все могли бы быть истинными католиками и добропорядочными буржуа, стать, как заведено юристами и врачами. Но мы храним память о моём прапрадеде Мэттью Кэрле, самом скотнике земли Копи, который, подобно Юджину Билу и братьям Галохерам, прибыл в Англию, чтобы рыть каналы. прокладывать тоннели и строить железные дороги. Я с раннего детства слышал рассказы о шепчущем народе, сказал Райн, но никогда не верил. Вы поэтому перебрались в Лондон? спросил я. Райн откинулся на спинку стула и рассмеялся, чем-то напоминая экскаватора. Уж извините, сказал он. Не обижайтесь, конечно, только не для всех предел мечтаний. переехать в Лондон. Мои дела и в Дублине шли неплохо. — И все же вы переехали, — заметил я. — Попытайтесь понять, каково это — оседлать кельтского тигра, — улыбнулся он. Над нами столько лет потешались. И внезапно вот он, прорыв, у нас, в Дублине. Тут же возникли кофейни, картинные галереи и сразу несколько сетей пабов вместо одной. Появилось много приезжих, людям захотелось жить в Ирландии, и это было понятно. Райн пристально посмотрел на меня и очевидно не уловил в моём взгляде ожидаемого сочувствия. Это его встревожило. Оперевшись локтями на стол, он сказал: "Главный принцип международного художественного рынка в том, что собственно рынком заправляют миллиардеры. и те, кто готов им отсасывать за кусок хлеба. Райн очень достоверно изобразил соответствующее действие. Я даже хихикнул. Что до художественной части, то здесь на сцену выходит ваш покорный слуга и ему подобные. То есть непосредственно люди искусства, сказал он. А для нас главная цель выразить. Он замелса как-то неопределённо повёл рукой. выразить невыразимое зачем спрашивать что означает то или иное произведение если бы это можно было объяснить словами разве стали бы мы тратить время на расчленение коров и консервирование акул думаете кто-то хочет целый долбаный день пилить корову а потом приходят какие-нибудь дебилы и говорят ой ну это конечно клёво но разве это искусство Да, вашу мать, это искусство. Или вы думаете, я эту херню есть буду? Он прихлебнул чай, раздражённых мурис. Господи, нет бы водки попросить. Может, нальёте водки-то? Я покачал головой. А вы тоже пилили коров, только на тарелке в виде бифштекса, ответил Райн. Я не брезгливый и не боюсь пачкать руки. На фекалии и трупы животных не для меня. Руки важный инструмент, ибо нужно чётко чувствовать материал, с которым работаешь. Вы в школе учились изобразительному искусству? Только актёрскому мастерству, ответил я. Но ведь наверняка что-то лепили, хотя бы из пластилина. Ну, это совсем в детстве. Помните ощущение, когда сжимаете его, и он скользит между пальцами, спросил он. И не дожидаясь ответа, продолжил. Глину тоже наверняка трогали, ну хотя бы раз в жизни. Я кивнул и сказал, что помню её скользкую упругость под пальцами. Помню, как волновался, ставя свои поделки в печь для обжига. Правда, не стал говорить, что ни одна из них не вышла обратно. Обычно они взрывались прямо в печи и портили при этом работы других учеников. В конце концов мистер Стреплос, преподаватель изобразительного искусства, попросту запретил мне трогать глину. Отчасти поэтому я и выбрал актёрское мастерство. Райн заявил, что отношение художника и его материала это и есть движущая сила искусства. Вам мои материалы могут показаться бессмысленной кучей барахла, сказал он. Но какое-то значение всегда присутствует. Когда мне было шестнадцать, я внезапно понял, что хочу знать, как это все сочетается, чтобы показать людям, как я вижу мир посредством той малой доли таланта, что у меня есть. Вы понимаете, о чем я? Понимаю, кивнул я и, не удержавшись, добавил. Я сам хотел стать архитектором. У Райана буквально отвисла челюсть. архитектором? Но что же вам помешало? Экзамены на А-уровень я сдал нормально, но мне сказали, что черчение сильно хромает. Но сейчас же есть компьютерная графика. Я молча пожал плечами. Некоторое время назад я очень постарался вычеркнуть этот эпизод из своей жизни, и теперь вовсе не хотел о нём говорить, особенно перед полудюжной коллеги. Всё было несколько сложнее, сказал я. А вы как стали тем, кем стали? И это, улыбнулся он. Мне улыбнулась ирландская удача. Я тот счастливчик, который оказался в нужное время в нужном месте и появился на арт-сцене аккурат, когда она в Дублине возникла. Меня безумно привлекало японское и китайское искусство, всё необычное, странное, экзотическое. «Улавливаете тенденцию?» Ну, конечно же, под оглушительный рык кельтского тигра ирландцы оголтело наслаждались жизнью. Они перли на пролом, и ничто в мире не могло их остановить. «Ни англичане, ни католическая церковь, ни тем более мы сами», — признался Райан. «И я, местный, никому неизвестный парень, почти уже взял свое». «И тут все закончилось». Кредитно-финансовая система обвалилась, запустили программу спасения банков, и все, как будто ничего и не было. А хуже всего, процедил он, что многие были просто рады, когда все полетело к чертям. «Ну что ж, — говорили они, — все хорошее когда-нибудь заканчивается». Старую Ирландию снова извлекли из дальнего угла, как облезлые, стоптанные, но все еще удобные ботинки. «Твари!» — он шарахнул пустой чашкой по столу. «Еще бы два года, и я стал бы известен во всем мире! Да и за год бы успел, если б знал, что будет дальше!» «Так вы приехали в Лондон с целью обогатиться. Вы, английские ублюдки, привыкли так думать, а?» Безлудно поинтересовался Райн. Если честно, я хотел отправиться в Нью-Йорк. Но чтобы покорить город, который никогда не спит, надо всё-таки иметь некоторый вес в творческих кругах. Поэтому я выбрал Лондон. И вот что вам скажу. Вашему проклятому городу всё равно. Война вокруг, мир, кризис или ещё что. Лондон всегда остаётся лондоном. Это всё, конечно, было очень интересно, но я ни на секунду не забывал, что адвокат Карла вот-вот будет здесь, а Сивил чётко дал понять. После того, как дело попадёт к юристам, никакой паранормальной херни туда просочиться не должно. Согласно версии отдела убийств района Карла, застали на месте преступления Им больше ничего не нужно было, чтобы его упечь. Но я-то должен был удостовериться в своей правоте, и сейчас оставалась последняя возможность. Так вы с ними контактировали через Билов, спросил я. Разумеется, через Англо, ирландскую ветвь этого семейства, с ударением на Англо, сказал Райн. Они свели меня с Ноланами. а те познакомили со Стивеном. А уж потом я отправился в самые недра земли. Я видел, как Стивен делал из глины миску для фруктов, самую, что ни на есть простецкую. Вылепил на круги из глины, просушил и отправил в печь для обжига. «А вы знаете, — ухмыльнулся Райан, — что их печь работает на свином дерьме. Очень современная технология». Но речь-то идёт о тайном подземном народе. Поэтому я думаю, он многозначительно поднял палец. Там дело не только в свином дерьме. И вам известно, в чём ещё дело. Я это знаю. Я видел, как вы смотрели на мои работы там в галерее. Даже толпа и та что-то почувствовала. Но вы уловили самую суть. Магию. квнул я истинную суть, подтвердил Райн. Как и я, увидев магию в действии, Райн захотел освоить её. И вот Стивен принялся учить его делать небьющуюся посуду и как бы между прочим напитывать её вистигиями. Они помогали любителям искусства прикоснуться к непостижимому, как это называл сам Райн. Только он вряд ли рассчитывал, что осваивать её придётся долгие месяцы. "А вы это знаете, верно? Готов на любую сумму спорить", сказал он. Как объяснял Стивен, работая с глиной, ты должен вроде как мысленно петь песню. Лепишь горшок на круге, поёшь про себя, и горшок каким-то образом становится волшебным. Месяц за месяцем я сидел там, пил чай, меял в руках глину, пел беззвучные песни, сказал Райн. Но художник, он вроде акулы. Надо всё время двигаться, иначе утонешь. И я попросил Стивена изваять лица, те самые, которые вы видели в галерее, согласно моему описанию. И он изваял. А как же вы поместили в них эмоциональную составляющую? поинтересовался я. И что Стивен получил взамен? Я просто объяснил, что он должен чувствовать, при виде того или иного лица, сказал Райн. Представьте же моё удивление, когда они начали появляться из печи, меняясь в выражениях, как лица живых актёров. А Стивен? Райн покачал головой. Стивен получил свою плату. Я спросил, не считается ли это обманом? Он нарочито тяжело вздохнул и посоветовал мне не быть занудой. И манекена я тоже не делал, и всё остальное, что использовал в экспозиции, истинный художник тот, кто соединив части, получит больше, чем целое. Он пренебрежительно взмахнул рукой, а я подумал: "Никого ты, парень, не обманишь, кроме себя". И тогда появился «Джеймс Галлахер?» — спросил я. «Да, просочился, как мерзкая в воне. Вы вот ненавидите американцев, нет?» «Джеймс не то чтобы был плохим, нет, я никогда не считал его плохим. Но судите сами. Вот он вдруг появляется из ниоткуда, со своим тугим кошельком, со своими связями. Честно скажу, художник из него сносный». если, конечно, вам импонирует старомодный стиль. Попади он в прекрасную эпоху, уже через неделю оказался бы у какой-нибудь парижанки под юбкой. И надо же было так случиться, чтобы Джеймс заинтересовался керамикой, нарушил личное, доселе тайное художественное пространство Райана Кэрролла, и Райан бы это даже пережил. Вот только Джеймс Галлахер, чтоб его, и петь про себя умел гораздо лучше. Но он тоже не прямо сразу взял и всё сделал, сказал Кэрл. Это я привёл его в мастерскую, помог устроиться, дал инструменты, даже показал, где уборная. Сколько времени у него заняло обучение? Около 3 недель. Я чувствовал, как он вкладывает в керамику свою душу. Но знаете что? Когда он пел свою песню, я делал то же самое. Мысленно. Внезапно это оказалось просто, очень просто. И вот мы уже пели вместе и пропускали сквозь пальцы влажную глину, и в тот момент я чувствовал, как моя песня вплетается в полотно вселенной, звучит вместе с музыкой сфер. Но это ведь как хлеб печь, не узнаешь, что получится, пока не получится. И вот на следующий день оба поспешили под землю на торжественную церемонию открытия печи. Для Стивенна это давно стало рутиной, сказал Раин. И тот день в мастерской ничем не отличался от остальных. Поэтому нам пришлось ждать, пока он достанет всё своё и дойдёт до подноса с нашими мисками. Он улыбнулся своим воспоминанием. И вот мы их увидели, обе две идеально обожжённый. Когда Стивен протянул мне мою миску ещё тёплую, я понял, что она моя, буквально почувствовал это всей кожей. Мы с Джеймсом поглядели друг на друга и принялись хохотать, как маленькие дети. Раин умолк и опустил голову, посмотрел на свои руки, перевернул правую ладонью вверх, рассеянно потёр повязку. Качество изделий проверяют просто. Бьют ими о стену печи, сказал Райн, не поднимая взгляда. Мы долго приперивались, кто первый будет бить. Давай ты, нет, ты, нет, давай ты. А потом малыш Джимми шарахнул своей миской прямо об угол печи, об угол, заметьте, и она зазвенела словно колокол. Он посмотрел мне в глаза. Догадываетесь? что было дальше. Тут меня прошиб холодный пот. А вдруг я сам попался на собственную удочку? Ведь если миска разбилась у него в руках, то рану на ладони можно объяснить именно этим, да и кровь на осколки тоже, если адвокат толковый попадётся. Ваша разлетелась на куски? Нет, покачал головой Раин. Она треснула. Клянусь, я буквально услышал, как дружно выдохнули все, кто смотрел допрос по монитору из соседнего кабинета. Однако с точки зрения художника лучше бы она разбилась, сказал Раин. Джеймс тогда посмотрел на меня, и в его взгляде прямо читалось вот это пренебрежительное: не повезло тебе. Победа стала для него сто крат слаще благодаря моему поражению. Американцы все такие. Я поглядел на него в ответ и думаю, по моим глазам он понял, что будет дальше. Потому что сразу ушел, сославшись на какие-то дела. Райан снова посмотрел на ладони. Он бросился бежать, я за ним. Мы заплутали в туннелях. Я ударил его миской. Она развалилась на части. Он попытался смыться. Я прыгнул его осколком в спину. Вы это хотели услышать. Я услышал даже больше, чем хотел, но долг полицейского докопаться до всех деталей. Этот долг Заставил меня ещё полчаса выпытывать у Карла подробности по гоне и точную последовательность действий до и после того, как он пёрнул Джеймса осколком миски. Его ответы, конечно, нельзя было приложить к делу, зато они могли пригодиться отделу убийств для перепроверки разных официальных заявлений. Потом Нейтингейл отправил на Слэсли в безумство отсыпаться. К этому времени Выставшие, покрытые снежной кашей улицы, совсем опустили. Я повернул на Чиринг-Кросс-Роуд, и Лесли положила руку мне на плечо. — Ты сегодня поработал, как настоящий коп, — сказала она. — С Рождеством тебя! Поздним утром приехала одна из сестер Лесли, чтобы забрать ее домой в Брайтлинсе. Там, я знал, будет индейка, хлопушки и обычные семейные ссоры. Словом, все по традиции. Найтингейл сообщил, что Рейнольдс пригласила в гости одна сильно набожная семья из посольства. Соответственно, ее ждал тот же набор, только чуть больше украшений с астралистом и, наверное, чуть меньше перепалок. Кумор с Заком все Рождество раздавали тихому народу Рождественские подарки и брали у них анализы крови. Таким образом, в нашем гипотетическом своде неписаных соглашений появилось ещё одно. Найтингейл торжественно вручил мне небольшой свёрток, аккуратно запакованный в серебристую обёрточную бумагу. И замер, глядя на меня, с черезчур уж будничным выражением, которое не могло меня обмануть. Я сделал вид, что собираюсь развернуть подарок позже, Но на Рождество нельзя быть таким жестоким. Под оберткой обнаружились часы Омега. Настоящие, антикварные, черно-серебристые. Механические, а стало быть, устойчивые к магии и стоившие раз в 70-80 дороже подарка, который я ему купил. А именно Нокии с тонким корпусом, ручным выключением питания и памятью, в которую я внес все телефоны, какие только могут понадобиться. Включая номера комиссара, мэра и его любимого ателье «Дэш и Скиннер» на Севил-Роу. С родителями я встретился у тетушки Джо. Вообще, она мне и вовсе не тетушка. Просто мама дружит с ней еще с тех времен, когда обе они учились в школе в Камбии. У нее большой дом на съезде в Холлоуэй-Роуд — и множество детей. Все они учатся в университете, о чём она хвастливо напоминает нам каждое Рождество. Заметьте, я сказал, не каждый из них, а все они. Пусть теперь скажут, будто я не знаю грамматики. В общем, на Рождество мы с родителями всегда ходим к ней в гости, где едим и пьём до состояния сейчас лопну. Я позвал с собой и Найтингейла, Но он сказал, что не может оставить Молли на Рождество одно. Вернувшись, я рухнул на диван, включил рождественскую серию «Доктора Кто» и подумал, а ведь он так и не сказал, почему не может ее оставить.